Вчера один из них посетил мой презренный дом и удостоил меня беседы. Он сказал: "Вчерашние мысли не оставляют следов, то же и дела настоящего дня. Лучше всего покинуть то и другое и проводить дни в постоянной пустоте". И ещё он сказал: "Падают города, но зелёные деревья становятся гуще и гуще". И редко ветерок прорывается глубоко в ветви оперённой зелёной листрой. Наш народ, скажу я вам, крепкий, не как камень, а как земля. Страна наша крепка, как ива, хотя и меняет имена с каждой династией. Марко Полло не захотел продолжать опасный разговор. "Друг", сказал он, "что привезти вам в подарок? Может быть, цветы из сада хана?" Утешит ваш взгляд? Купец ответил: "Высок бамбук в саду Хана, а глаза вашего слуги и младшего брата стары. Бамбук Хана растёт быстро. Пыль гонцов ест мои глаза. Этот бамбук чрезвычайно красив. Вероятно, после опустошения войны нельзя много достать его. Теперь я состарился, наступает срок моего возвращения". Удели мне несколько десятков стволов, они будут закрывать зрение. Нам жаль, когда мы теряем какую-нибудь вещь, тем более жаль большой страны. А попытки возмутить город Канбалу. Хорошо были охранены китайские города от китайцев пишет Марко Поло, называя областью Китая то, что сейчас называют северным Китаем, и именем Манги южную часть страны. Во всех областях Китая и Манги, и в остальных его владениях есть довольно предателей и неверных, готовых возмутиться, а потому необходимо во всякой области, где есть большие города и много народу, содержать войска. Их располагают вне города, в 4 или 5 милях. А городам не позволено иметь стены и ворота, дабы не могли препятствовать вступлению войск. И войска, и их начальников великий хан меняет через каждые 2 года. Так взнузданные народы остаются спокойны и не возмущаются. Войска содержатся не только на жалованье, которое великий хан определяет им из доходов области, но и живут также своими многочисленными стадами и мясом, которые продают в городе, и на эти средства покупают что им нужно. Войска расположены в разных местах в 30, в 40 и 60 днях. Если бы Кубилай собрал половину их, было бы их такое диковинное множество, что и не поверишь. Государству управлялось 12 советниками. Среди них был некий сарацин по имени Ахмед. Монгольским князьям и ханам он Кубилай не доверял. Вот почему у него был такой большой двор. Он старался иметь всех возможных врагов у себя перед глазами, и возил их с собой, и одевал их, и поил их, и держал против них стражу. Ахмед распоряжался всем управлением наказывал преступников. Хан всё делал по докладу этого сарацина. Если тот сарацин желал погубить кого-нибудь, говорил хану: "Такой-то заслуживает казни, а скорбил он ваше величество так-то". Великий хан всегда отвечал: "Делай, как знаешь". Народ, ввиду доверия великого хана к Ахмеду, боялся его. Был Ахмед великим взятошником и любил он красивых женщин. Не замужних он брал в жены, а замужних отнимал у мужей. Были у него специальные сводники. Узнавали они, где есть красивые женщины. Потом посылал их Ахмед к отцу девушки и говорил, «У тебя есть дочь, отдай ее замуж за наместника, а мы устроим, что он даст тебе такую-то должность или такое-то назначение на три года». Отдавал человек дочь Ахмеду. Ахмед шел к великому хану и говорил, такой-то человек заслуживает награждение, а должность такая-то свободна. И великий хан всегда отвечал ему, делай, как знаешь. Все красивые женщины или делались с его женами, или же подчинялись его желанию. Было у Ахмеда двадцать сыновей.